Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Госпожа Простакова. То мой батюшка, он еще с измалок историям, охотник. Скотинин. Митрофан по мне. Недоросль. От издателя.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 был женат на девице Пелагея Гавриловне из дому Трофилиных. Он был человек небогатый, но умеренный и по части хозяйства весьма осмышленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дичка. всему то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотой к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году...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 Ибо я, соболезная его слабости и пагубному неродению, общему молодым нашим дворянам, искренне любил Ивана Петровича. Да нельзя было и не любить молодого человека, столь кроткого и честного. Своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен».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 с истинным моим почтением и прочее. 1830 году, ноября 16-го. Село Ненарадово.